Позднее, после возвращения из Алжира и Мавритании, в места знакомые и родные, я сразу направился в Будапену. Когда-то я проживал в центре этого обнесённого стеной квартала, и течение событий, роки и фридландербей, сделали моё пребывание там невозможным. У меня в Будае не было множества друзей. Мне были всюду рады, но теперь оставались только два человека, привыкшие меня Сейт Хавхадж и Чирига, владелицы открытого клуба на улице между Большой каменной аркой и кладбищем. Дом Чири всегда был моим вторым домом. Там я мог спокойно посидеть и выпить, выслушать последние сплетни и не подвергаться нападкам девушек-работниц. Однажды мне пришлось убить несколько человек, в основном в целях самозащиты. Некоторые владельцы клубов запретили мне появляться в их заведениях. Многие из прежних друзей решили, что могут обойтись без моей компании. Но Чи, оказалось, умнее их. Она настоящая тружница, высокая чёрная негритянка с ритуальными шрамами на лице и остро заточенными каннибальскими зубками. Если честно, я не знаю, являются ли её зубки простым украшением, таким как узоры на лбу и на щеках, или же они навещева намекают на то, Что обед в ее доме был приготовлен из деликатесов явно и неявно запрещенных священным Кораном. Чире личность моддий, но она считает себя гумницей. На работе она всегда бывает сама собой. Свои фантазии она включает дома, где они никому не помешают. Я уважаю ее из-за этого. Когда я вышел в дверь клуба. Меня приветственно обдала волна прохладного воздуха. Видимо, ее кондиционер для разнообразия решил поработать, несмотря на свой независимый нрав, какой только может и быть у старой произведенной в России электроники. Мне сразу же стало легче. Чери была увлечена разговором с посетителем, лысым парнем, голым до пояса. На нем были черные виниловые брюки, искусная имитация настоящей кожи. А левая рука была прикована к поясу наручником. На макушке в него находился имплантат, похожий на цветок щитовидника, и бледно-зелёный пластиковый модуль делал его какой-то другой личностью. Если Чири посвящала ему своё дневное время, то он, возможно, не был таким опасным и противным кипом, каким казался с виду. Чири редко проявляет терпение при обслуживании посетителей. По её мнению, если кто-то и должен продавать и отпускать клиентам выпивку и наркотики, то это вовсе не обезвывает его общаться с ними. Я был её старым другом и знал многих девочек, работавших на неё. Конечно, часто встречались и новые лица. Я имею в виду действительно новые, извечные и из заунывных некрасивых лиц, умилой рукой хирурга, преобращающего простую в нежность, в полное очарование и искусственную красоту. Приезжих служанок уволили, или они уволили сами, рассерженные. Однако проработав некоторое время на Френче Бинуа или его мама, они вернулись на прежнее место работы. Меня они оставили в покое, потому что я редко угостил их коктейлями и устойчиво сопротивлялся их профессиональным чарам. Новые девочки поначалу цеплялись ко мне, но чери их быстро отваживала. В их непрощающих глазах я стал бездушной тварью. Такие как Бланка, Фани, Ясмин отводили взгляд, если я смотрел в их сторону. А другие девочки не знали, в чём я провинился, или же их это не отпугивало, и они спасали меня от ощущения полной изоляции. Однако в Будейне мне было гораздо спокойнее, чем прежде. Я старался не обращать на это внимания. Я бубва намориет, крикнула Чили, когда заметила меня поблизости. Она оставила парня с моди и наручником и медленно проплыла к своей стойке, брякнув передо мной спасительный поднос. Ты пришел поделиться богатством с бедной дикаркой. На моей родине люди голодают и бредут много миль в поисках воды. Здесь я обрела мир и изобилие. Я узнала, что такое дружба. Я познала ужасных мужчин. которые трогали моё тело, скрытое под одеждой. Ты покупал мне выпивку, я оставляла крупные чаевые, ты рассказывал своим новым друзьям о моём заведении. И они приходили, чтобы потрогать моё тело. У меня есть много разных дешёвых блестящих штучек. Всё, что угодно Богу. Я смотрел на неё пару минут. Иногда бывает сложно понять, в каком настроении находится Чили. Большая чёрная девочка говорит глупости. произнёс я наконец. Она усмехнулась и прекратила поясничать. "Да, ты прав", сказала она. "Что будешь пить?" "Джин", ответил я. "Я всегда наливаю сначала немного джина, затем чуть бингары со льдом и лимонным соком. Этот напиток моё собственное изобретение, но я так и не удосужился дать ему название. Иногда я пропускаю стаканчик водки, Потому что это напиток Филиппа Марлу в долгих проводах. Когда же я хочу быстро окосеть, я пью из тайных запасов в Чили, называемых тенде, чудовищно отвратительные африканские ликёры с Судана или Конго или ещё откуда-нибудь, где его делают, по-моему, из забродившего ямса или джаб. Если вам когда-нибудь предложат попробовать тенде, ни за что не соглашайтесь. Вы пожалеете об этом. Алло, свидетель, я говорю правду. Египетская танцовщица по имени Индихар заканчивала свой последний номер. Я знал её уже много лет. Раньше она работала на Френчи Бинуа, а сейчас вертела задницей в клубе Чири. Спустившись со сцены, она подошла ко мне, завёрнутая в шаль бледно-персикового цвета, которая с трудом скрывала её пышные формы. Не хочешь ли подкинуть мне на булавки, спросила она. С огромным удовольствием, ответил я, вынув из сдачи бумажку достоинством в 1 кэм. Я сунул её в вырез блузки. Если она обращается со мной как с фрейром, мне придётся его изображать. Теперь, сказал я, мне не совестно будет пойти домой и всю ночь представлять в мыслях тебя. За это дополнительная плата, бросила она. Направляясь от стойки к полуголому парню в пластиковых мотоциклетных штанах, я посмотрел ей вслед. Мне нравится эта девчонка, сказал я Чире. Это Индихар, наша смуглая радость, отозвалась Чире. Индихар была настоящим человеком с настоящей личностью, что было редкостью в клубе. Чире, казалось, предпочитала в своих служащих. брускую привлекательность транссексуалов. Однажды Чири сказала мне, что транссексуалы лучше следят за своей внешностью. Искусственная красота самое дорогое в их жизни. Аллах не потерпит, чтобы хотя бы один волосок из их бровей оказался не на месте. По стандартам Чири, Индихар была к тому же примерной мусульманкой. В её голове Не было проводов, как у большинства, там сообщитс. Наиболее консервативные мамы считали, что имплантаты подпадали под тот же запрет, что и наркотики, потому что некоторые люди подключали электроды к центрам удовольствия и проводили остаток своей короткой жизни в состоянии наркотического транса. Даже в моём случае, когда центр удовольствия не был затронут, использование модуля расценивалось как адурманиность. Надо ли говорить о том, что испытывая в целом горячую любовь к Аллаху и его посланнику, в данном вопросе я крайне либерал. Тут я на стороне короля Саудов из 20-го столетия, который потребовал от исламских лидеров в своей страны поспешить вслед за технологическим прогрессом. Я не вижу никаких существенных противоречий между современной наукой и разумным подходом к религии. Чири бросила взгляд через стойку. "Ну, громко сказала она, чья очередь сейчас? Жанэль! Мадам, мне нет никакого желания напоминать вам, что вы должны танцевать, а если мне придётся напоминать ещё раз, я штрафую вас на 50 гиамов. Поднимите-ка вашу толстую задницу". Она подглядела на меня и вздохнула. "Такова жизнь", сказал я. Индихар подошла к бару. После того, как собрала всё, что смогла выцегонить у нескольких угрюмых посетителей, и села рядом со мной, ей, как и Чири, после разговора со мной по ночам кошмары не снились. "Ну и как?" спросила она. "Работа у Фридландербея? Ничего, жить можно. Все в Будае не так или иначе работают на папочку". Она пожала плечами. "Я бы не взяла у него деньги, даже если бы умирала с голоду". Сидела в тюрьме или была больна раком. Здесь, кажется, таился намёк, не слишком завуалированный, на то, что я совершил предательство, чтобы купить имплантаты. Я отхлебнул ещё от джина и бингара. Может быть, одной из причин того, что я шёл к Чере искать утешения, являлось то, что я сам вырос в подобном заведении. Когда я был совсем младенцем, моя мать вот так же танцевала на сцене. Потом мой отец сбешал от неё, когда дела пошли хуже, матери пришлось подрабатывать. Одни девчонки из ночных клубов поступают таким же образом, другие воздерживаются. Моя мать не воздержалась. В общем, когда дела пошли совсем из рук вон, она продала моего маленького брата. О чём она вспоминать не любит. Я об этом тоже не вспоминаю. Сейчас дела у моей матери шли наилучшим образом арабский мир никогда не придавал значения женскому образованию все знают как преданные традициям то есть наиболее отсталые и непросвещённые арабы обращаются со своими жёнами и дочерми даже с своих верблюдов они уважают больше впрочем в больших городах таких как дамаск и каир можно увидеть современных женщин в западной одежде работающих вне дома и даже тех которые курят на улице. В Мавритании я наблюдал примеры еще более консервативного отношения к женщинам. Там женщины носят длинные белые платья и накидки, а их волосы скрыты под капюшоном или платками. Двадцать пять лет назад у моей матери не было ни малейшего шанса на официальной бирже труда, но рядом всегда есть заблудшие души. Я имею в виду людей, смеющихся над священным Кораном. Мужчины и женщины, которые поют, играют в азартные игры и предаются чувственным удовольствиям, там всегда найдется место для молодой женщины, чья моральный устой подточен и голодом и отчаянием. Когда я снова увидел ее в Алжире, внешность моей матери неприятно поразила меня. В своем воображении я рисовал ее респектабельной матроной, живущей в уютном окружении поклонников. Я не видел её, не разговаривал с ней много лет, но предполагал, что ей удалось выбраться из бедности и унижений. Теперь же мне казалось, что она счастлива в своём нынешнем образе измождённой, крикливой старой шлюхи. Я провёл битый час, пытаясь узнать от неё то, ради чего приехал, решая, как вести себя по отношению к ней, и стесняясь перед халвхаджим. Она не желала, чтобы дети беспокоили её. Мне казалось, она жалела, что не продала меня вместе с моим братом Хусейном Абдулкахаром, так как не хотела, чтобы я после стольких лет ещё раз возник на её пути. Поверь мне, я не хотел тебя выслеживать. Я поступил так, потому что мне это было необходимо. "По чему необходимо?" спросила она, откинувшись на спинку старого рваного дивана, в складках которого осела плесень и кошачья шерсть. Анна налила себе ещё стакан, забыв предложить выпить мне и Саиду. Для меня чрезвычайно важно, сказал я, и стал рассказывать ей о своей жизни в далёком городе, где я жил в бестолковой суете, пока Фредландербэй не избрал меня орудием своей воли. Ты сейчас живёшь в городе? спросила мать, и в голосе её послышалась ностальгическая грусть, удивившая меня. Я снимал луга в Будаене, Ответил я: "Но Фредландербэй поселил меня в своём дворце. Ты работаешь на него". "У меня не было выбора", я пожал плечами. Мать, понимающий кивнула. Меня удивило, что она знала папочку. "Для чего же ты приехал?" "Объяснить это было непросто". "Я хотел бы выяснить всё об отце". Она бросила угрюмый взгляд поверх стакана с виски. "Ты же всё знаешь о нём", сказала она. Сомневаюсь, что всё. Ты уверена, что этот французский матрос был моим отцом? Она тяжело вздохнула. Его звали Бернар Дран. Мы встретились в кофейне, тогда я жила в Сиди-Бель-Абис. Он пригласил меня пообедать, и мы сразу понравились друг другу. Я переехала к нему. Потом мы полтора года жили вместе в Алжире. Но однажды, вскоре после твоего рождения, он исчез. С тех пор я никогда больше не слышала о нём. И понятия не имею, куда он смылся. Я навёл на нём справки. Он умер. Мне потребовалось масса времени, чтобы проверить память алжирских компьютеров. В военно-морских силах Прованса числился некий Бернар Тадран. Появлялся он и в Мавритании, в те дни, когда французский конфедеративный союз пытался возобновить над нами контроль. Проблема в том, что за год с лишним до того, как я родился, ему вышибли мозги. каким-то неопознанным предметом. Может быть, ты вспомнишь и расскажешь мне подробнее о том времени. Это разозлило её не на шутку. Мать вскочила, швырнула в меня стаканом со остатками виски. Я услышал, как Саид рядом что-то бормочет себе под нос, вероятно, молитву. Мать угрожающе надвинулась на меня. Её лицо было искажено гневом. Ты назвал меня лгуньей? возопила она. Правду сказать, У меня были для этого основания. Я только сказал, что архивные документы говорят другое. К чёрту документы? Они также говорят, что ты выходила замуж 7 раз за 2 года, не говоря уже о разводах. Гнев моей матери несколько постыл. Как это попало в компьютеры? Я никогда не выходила замуж официально, с регистрацией и прочей волокитой. Думаю, ты недооцениваешь способности государственной слежки. Всё это там в компьютерах выставлено на всеобщее обозрение. Сейчас стало видно, что она испугалась. А что ещё ты выяснил? Я отпустил её с крючка, на который она попала сама. Больше ничего там не было. Если ты что-то скрываешь, то можешь не беспокоиться. Это была ложь. Я узнал ещё много интересного про свою мамочку. Хорошо, вздохнула она с облегчением. Мне не нравится, что ты суёшь нос в мои дела. Сын, уважающий своих родителей, так не поступает.